Глава двадцать четвертая Покинув стан гоблинов, я направился в сердце хаоса. Если отталкиваться от остатка маны, то провел я в своих грезах совсем немного времени, иначе подпитка стража сожрала бы приличное ее количество. Шаман даже не соизволил показаться из своего зимника, когда я в задумчивом состоянии оторвал стража от всеобщего почета и снова превратил его в средство передвижения. «Да и зачем?» «Все, что нужно было сказать, было сказано. А что должно быть услышано, мной услышано». Сейчас же все мысли крутились вокруг слов шамана. «Допустим, с оценкой разведывательной подготовки гоблинов я ошибся, чем старик не приминул меня подколоть, хотя верилось в это с трудом. Я могу допустить, что какое-либо гоблинское отделение могло наблюдать явление лос под стены крепости. Вот только не клеилось все это». Даже если предположить, что шаману дословно передали наш с ней разговор, он никак не мог знать, что квест Лос нужно закрывать только в её главном храме. Следовательно, на лицо непонятная осведомлённость Ореха, который откуда-то знал, что и в какой последовательности мне нужно делать. Всё это бы очень напоминало выход Китармеса, который умудрился когда-то прикинуться лофтом. Именно после этого я и начал с недоверием относиться к непонятным для меня заданиям. Закономерно предполагая под двух, но не часто не учитывая его реальные размеры, у меня был разговор с Теамат, в котором я пытался выведать подробности принесения в жертву его внука, но она по своему обыкновению плавно обошла эту тему, посоветовав обратиться с этим вопросом к самому Ореху. Да и плевать мне было на его внука, если так разобраться. Меня ввёл состояние подозрительности именно ритуал смысла которого, кроме шамана и богини, не понял никто. Я уже говорил, что когда я сталкиваюсь с подозрительными вещами, у меня начинает подниматься уровень паранойи. На первый взгляд, Орих – обычный гоблинский шаман, только очень опытный и старый, даже по меркам самих гоблинов. Но вот есть в нем что-то непонятное, не поддающееся простой логике. Можно смело отбрасывать вариант с божеством, которое просто приняло личину Ориха, Поскольку такой беспредел на своей территории Тиамат не потерпела бы ни за что. Создавалось впечатление, что шаман специально пудрил мне мозги, ходя вокруг да около, при этом предоставляя крупицы правдивой информации. Это было похоже на то, как с помощью нужных ответов вы подталкиваете ребёнка к нужным выводам, докопавшись до которых он сделает крохотный шажок в разработке нейронных связей мозга, отвечающих за логическое мышление человека. Вот только я не маленький ребенок. И при чем здесь вообще мистик, отношение с которое у меня не лучше, нежели с остальным пантеоном? Да, мне есть с кем проконсультироваться. Благо Поляна сейчас является членом моего клана. Но предлагать первожрецу своей фракции посетить любой храм противоборствующей группировки? Да это на абсурд больше похоже, а не на толковый совет». Страшно удивление вёл себя смиренно, не пытаясь бросить едака, хотя я ждал от него пакости в стиле. Внезапная остановка, лошадь понесла, или не дай боги, чудиса джигитовки и нерасторопный садник, так мы и добрались до сердца хаоса. Я его не понукал и более не делал попыток оскорбить собачку словом или делом, а она на время поездки превратилась в комфортабельный транспорт. который не пытался убить своего седока особо изощренным способом. Первое, что я сделал, оказавшись под защитой сердца хаоса, попытался дозваться Тиамат, чтобы получить ответы на несколько вопросов. Но то ли ей было неинтересно отвечать, то ли я совсем спутал берега, пытаясь использовать одно из божеств в качестве справочной службы. В общем, меня банально проигнорировали. Хорошо быть главой клана или на худой конец с командиром отряда. Всегда есть возможность заглянуть в меню, чтобы узнать, кто из твоих соклановцев сейчас находится в игре. Что я и сделал вторым делом. Офлайн был один у трамбовщик. Остальные же присутствовали в полном составе, даже Пандора, которая меня начала настораживать своими постоянными отлучками. Мегавайт всем. Срочный сбор клана в сердце хаоса через 30 минут. Как поняли? Получив подтверждение от всех, кроме Воруана, я направился в свой кабинет, который отдельные индивидуумы уже без воззрения совести превращали то в место для посиделок, то в бар для побухалок, что мне как начальнику нужно было решительно прекращать. Ни к чему хорошему это не приведёт. А это всё потому, что ты, Вова, постоянно где-то шарахаешься, вместо того, чтобы заниматься развитием клана. Обличивше шепнул внутренний голос, прежде чем я смог ответить ему матом. Пришедшее сообщение я открыл на ходу. Ворован мегавайту. Белый, а что стряслось? Я там точно нужен. Тут нас упырь просто гоняет, может не отпустить. Подобное пренебрежение, признаться, меня покоробило. Я всё прекрасно понимаю, но вампир был одним из инициаторов создания мастеров, а сейчас я вочию наблюдаю его стремительное отделение от коллектива. И это мне совершенно не нравится. По сути, он только числится в клане, ничего не предпринимая для его развития или усиления. Как и ты его, как и ты, снова вязнул внутренний голос. Надо же. Упырь его, видите ли, не отпустит. Мегавайт Воруану. Передай Упырю, что его я тоже бы хотел видеть. С Хасарагом рано или поздно нужно было решать возникший конфликт. Так почему не сейчас? Пора расставить точки над и. «Общий резерв сети охранных кристаллов заполнен на одну двадцатую», – монотонным голосом докладывал Ньютон. «Созданные печати, конечно, позволяют заменить естественное вливание маны, но процесс этот не быстрый, а в текущей ситуации даже преступный. А точнее, я пытался вычленить из нудной речи Ракшаса суть, чем это грозит». Если учесть, что охранный периметр крепости начинает функционировать при заполнении не менее 30% всего объёма, то из этого следует, что для возможности использования печати должны работать не менее 4 месяцев. Вообще отлично. Мгновенно понял я весь масштаб бедствия. Это означало, что если я не найду способа пополнить резерв кристалла, то в случае нападения нам придётся рассчитывать только на высоту стены и собственное мастерство. Хорошо, Ньютон, твои предложения. Как самый простой способ зелье маны, пожал он плечами. Он же и самый дешёвый это сократить срок заполнения на треть. Если клан располагает деньгами, можно сделать закупку аккумулирующих кристаллов пополам с зельями. Погоди, что-то в расчётах не сходилось. Большой кристалл имеет ёмкость миллиардом МП. Почему 4 месяца? Было миллиард Идентично поправил меня Ракшас. После расширения сердца хаоса и возведения внешних стен объём увеличился почти вдвое, так как дополнительные источники были внедрены в оборонительные сооружения на этапе закладки. Если быть точнее, то на 900 миллионов увеличилась ёмкость. Это очень хороший показатель, но боюсь, в нашем случае он играет против нас. Ньютон был полностью прав. Если под нашей стеной заявится такая же арава, как это было у цитадели клана Стали, хорошего будет мало. Но есть и хорошие новости, приободрил нас Ракшас. Если заставить новичков сливать свои резервы в стационарный накопитель, можно ускорить процесс на 1/6 от общего количества времени. Разумеется, этим придётся заниматься и нам, пополняя просевшие резервы зелиями. А сколько в денежном эквиваленте потянет полная зарядка накопителя? Небрежно поинтересовался я у Ньютона. Ну, он задумался. Я бы рекомендовал сначала вложиться в 2/3, а оставшиеся пополняй своими силами. Это выльется примерно в 2 1/2 3 млн золотом. В принципе, копейки. А ты сможешь это повторить нашему утрамбовчику? Нервно хмыкнул всегда спокойный Ахилл. Вот он обрадуется. Тишина. Лупнул я ладонью по стол. Шутки шутить мы будем потом. Не забывайте, что окончательное решение по всем финансовым операциям всё равно принимаю я, а не гном. Перспектива торчать круглосуточно в сердце хаоса, раз за разом сливая ману и довязь зельями, ни у кого восторга не вызвала, что было видно по кислым лицам сокланов. Меня, признаться, это тоже не устраивало. Понятно, что в кратчайшие сроки мы не можем увеличить численность клана. Но с возникшей проблемой нужно было что-то делать, и, кажется, я знал что. Нам просто нужны были деньги, поскольку вливать в развитие крепости я больше не собирался. Или это будет окупаться само, или превратится в чемодан без ручки, когда и тащить неудобно, и выбросить жалко. Не для этого я всё затевал. Теперь с вами, уважаемые хассарак Разговор с вампиром получился не совсем таким, как я его представлял. Глядя на его спокойное поведение, показалось, что он искусно скрывает буревавшие его эмоции, но здесь я ошибся. Во время беседы вампир вёл себя настолько адекватно и приторно вежливо, что вздумай я его обвинить в неконтролируемом выплеске эмоций ранее, способствующих моему скорому и подлому убийению, сам бы засомневался в правдивости доводов. По кладе стоит отец высших вампиров это нонсенс, и это страшно. Я хочу вступить в клан, а горошил он меня вместе со своим гнездом. Хочу предупредить, оно будет увеличиваться. После его фразы повисла тишина, нарушившаяся только надсадным кашлем Димона. Дядя наоборот выглядел довольным, что от меня не укрылось. Если отбросить мысль, что он предполагал подобное развитие событий, Создавалась интересная картина. Я и Хирь с Пандорой смотрели настороженно, но благоразумно помалкивали. А Ньютону, казалось, совсем не было дела до всего того, что было не похоже на математические формулы или печати. Иногда я завидую Ракшасу. «Я вас услышал», – важно кивнув, набросил на себя непринужденный вид. «Только вот не могу понять, в чем заключается выгода мастеров и меня в частности». Здесь стоит признать, что вампир меня снова удивил, не став выделываться. Собственное гнездо высших вампиров, полностью лояльное клану. Подождите, мягко возразил я. Лояльных вам, почтенный Хасарак, верно? Верно. А я в свою очередь приносил клятву Теомат, когда и спрашивал дозвола на это. Так вот, нам будет нужна территория. где нас никто не побеспокоит. Нам будут нужны постоянные тренировки. Молодняку без них никак. И моя полная лояльность не обсуждается. Готов принести клятву лично тебе. Этим он меня полностью добил. Клятву мне? Приемлемо, скрыв удивление, кивнул я. Признаться, я рассчитывал на дебаты подольше. Подтверждаю, раздалось в ушах Он не причинит вреда. Хорошо, приняли. Согласился я, не выдав высшей степени волнения. Только есть несколько нюансов. Первый вы полностью берёте на себя контроль за обстановкой в пастилеты, и я должен знать о перемещении каждого живого или мёртвого организма в пределах 5 лик от цитадели, причём своевременно. Второе мне нужно знать точное количество особей предполагаемого гнезда. У меня в клане не должно быть ни подотчётных вампиров. И третье, самое важное. Вы полностью берёте на себя функции разведки, диверсионных операций и обучения нового прибывшего состава. И это не обсуждается, почтенный Хасарак. Идёт. Спокойно кивнул кровосос. Твои требования услышаны, принимаем. Процедуру принятия в нашу дружную семью проведём сейчас. Я открыл клановую вкладку, приготовившись. Нет. хорошо у меня хасарак присягу примем когда достигнем определённого порога в развитии я сообщу я растерялся но заметив успокаивающий кивок ньютона сделал вид что согласен с вампиром потом поинтересуюсь кажется кто-то что-то знает гораздо лучше меня хорошо обсудим это позже пандора что у тебя Ему всегда нравились хорошие комбинации. Жаль, не все могли оценить их изящество. Высший пилотаж дать волю опытному, ненавязчиво подталкивая его к принятию решений ситуациями, которые никто в здравом уме не сумеет увязать между собой, а уж привязать их к конкретному игроку задача просто немыслимая. Он всегда старался находиться в тени, наращивая влияние связи и финансы. он умудрялся оставаться нужной фигурой для тех, на кого работал. И если те и закрывали глаза на мелкие шалости Ноймана, считая их незначительными, как он им демонстрировал, то только потому, что даже подключив независимую службу безопасности, работодатели представить не могли его размаха и амбиции. В этом был талант Змеилова, которому доставляло просто немыслимое удовольствие манипулировать людьми, будто фигурами шахматной партии. Что нового? Бесцветным голосом поинтересовался Нойман у почтённого, от чего тот неожидано вздрогнул. Объект провалил задание, Владислав Эдуардович. У него осталось 22 часа, чтобы как-то изменить ситуацию, совладав с эмоциями доложился сотрудник. Судя по игровой ситуации, он успеет прибыть в первый пункт. Да, обновление 28 часов, кратчево напомнил-безопасник. Вы уверены, что у вас всё под контролем? 6 часов разницы. Нервно уточнил докладвающий: "Вы же сами понимаете, что это нереально. А я не хочу понимать". Нойман повысил голос: "Я хочу, чтобы вы всё сделали, как представили мне. И других вариантов я не приему".